Интерлюдия 12. Мак выслушал Глазева спокойно, не выражая никакого возмущения по поводу высказанного последним желания убить родного отца. Ибо что такое тело? Всего лишь хрупкое вместилище души. Тела меняются, родственные связи обрываются, а душа остается. Да, они с Глазевым куда более близки, чем с родственниками по телам а ведь когда-то казалось, что с Елисеевым он найдет общий язык. Бывший Накрих посматривал с умилением за трепыханиями попавшего по соседству одномирянина. Он был такой забавный, так смешно интриговал и выкручивался, в уверенности, что никто не видит его заклинаний. Нужно было давить его сразу, но кто знал, кто знал. Теперь паршивец набрал силу и пытается играть против него, Накриха, мага куда более опытного. Повезло ему, что ограничение клятвы, которое стоит на нынешнем теле, не позволяют в полной мере вести борьбу. А недавно так вообще почти полностью обрезали даже те невеликие возможности, что были. Мак бесился, потому что именно из-за Елисеева уничтожилась возможность достичь последнего пункта плана, построению которого было отведено несколько последних жизней. И каких, одна унизительней другой. Только сейчас ему удалось попасть в тело мага, и то оказалось опутано клятвами, как жертва паука паутиной. На его стороне должны были сыграть знания о магии, которых тут ни у кого не было до недавнего времени, но вероятности оказались не на стороне Накриха. Это бесило и мешало думать, искать лазейки. Так бесило, что хотелось прибить хоть кого-то, чтобы успокоиться. Хотя бы этого кланового представителя. Но нельзя... «Он орудие, туповатое немного, но какое есть». «И после этого я помогу вам расправиться с Елисеевым», — закончил Глазьев. От того, что Глазьев только что выразил вслух желание нагадить Елисееву, в уверенности, что собеседник придет на помощь, Накриха накрыла такой волной боли, что он чуть сознание не потерял. «Никогда не произноси при мне этого имени!» — прошипел он, глядя так зло, что глази впервые задумался, а на ту ли лошадь он ставит. Но в этой брокерской конторе ставки не отменялись. «Но мы же договаривались!» Стараясь не показывать испуга, сказал он. «Мы договаривались, что я тебе помогу. По-дружески, артефактами и советами. А уж с кем ты будешь сводить счеты, дело не мое!» Сказав это, Накрих прислушался к себе. Но клятва спокойно пропустила такой вариант. Он выдохнул. «Ничего, обходными путями потихоньку он сделает то, что решил. А уж до смены тела или после — дело десятое». «Это немножко не то, о чем мы договаривались», — помялся Глазьев, не решаясь уйти в окончательный отказ. «Получается, вы собираетесь оставить меня наедине с и ел...» Накрик зашипел, и Глазьев тут же поправился. «Неназываемым лицом? Один на один он мне не по зубам». «Он или его артефакты?» Хохотнул накрях, старательно создавая в уме безликий образ врага своего собеседника. Главное, внушить себе, что не нарушает клятву, не выступает напрямую против эм, неназываемого лица. Просто оказывает дружескую помощь хорошему человеку. «Сними с него артефакты, и он не будет представлять из себя ничего. А если нужными артефактами будете вооружены ты и твои подручные», «Вы его с легкостью запинаете». «Это точно», — согласился успокоившийся Глазьев. «Но сначала нужно убрать с дороги отца, потому что он запретил выполнять мои приказы, если нет подтверждения от него. Подтверждение на нападение на неназываемое лицо он не даст». «Как можно было так обойтись собственным наследником?» Притворно-участливо спросил Накрих. «Так унизить. Ты второе лицо в клане». «Твои приказы должны исполняться без всяких подтверждений». «Вот именно! Думаете, я бы стал злоумышлять на родного отца, если бы он не вел клан в никуда?» «Да мы за последний год столько потеряли, что дед в гробу перевернулся бы, если бы узнал!» Накрих с трудом сдержал ухмылку, потому что прекрасно знал, благодаря кому клан столько потерял. «Но смеяться над тем, чьими руками ты собираешься загребать жар, по меньшей мере неблагоразумно». Поэтому он кивнул, соглашаясь с собеседником, и сказал «Это надо остановить». «И сделать это могу только я». Глаза Романа блестели фанатичным блеском человека, уверенного, что до его мечты осталось всего ничего. Только руку протяни, и Елисеевский клан, этот растущий монстр на глиняных ногах, наконец останется без подпорок и развалится. И вот тогда Глазев вернет все, что у них забрали, да еще и с процентами». «Конечно. Кому, как не будущему, главе клана решать такие вопросы? Смерть должна быть естественной». Роман удивился. «Да естественной смерти слишком долго ждать. Отец, конечно, выживает из ума, но с телом у него полный порядок». «Я имел в виду, должна выглядеть естественной, чтобы никто ничего не заподозрил». Терпеливо пояснил накрях, опять подумавший, что союзникам ему не особо повезло. «Туповат». «Тебе же не нужно, чтобы ищейки рыли вокруг клана и внутри?» «Разумеется, нет», — жаром подтвердил Роман. «А значит, смерть должна случиться при свидетелях и по естественным причинам». «Что может быть естественней остановки сердца?» «Вы это можете?» — восторженно спросил Роман. «Я-то могу. Но меня там быть не должно». Нахмурился крях, сообразив, что опять проходится по краю клятвы. «Поэтому сделаешь все сам». «Вы меня научите заклинанию?» «Я похож на учителя», — хмыкнул накрих. «Я сделаю тебе артефакт, при нажатии на который умрет человек напротив. Одноразовый артефакт, чтобы у тебя не возникло желания решать все проблемы таким образом. И не бесплатный, разумеется. Бесплатно помогают только идиоты, а я не идиот». «Разумеется, нет», — сразу же подбострастно подтвердил Глазьев. «Вы один из самых умных людей, с которыми я встречался. И главное, не обременены ненужными моральными нормами». «Одни слишком давно отвалились», — пошутил Накрих с удовлетворением, понимая, что оценить эту шутку собеседнику не дано. «А другие пока не наросли».